40. Есть что-то такое особенное в работе сторожа на умершем заводе. Наверное, если бы я устроился на такую должность, то благоговел бы. Это ведь даже не кладбищенский сторож, это нечто совсем иное. Ощущение того, что ты, глюк системы, охраняешь то, в чём никто не видит никакого смысла, территорию, занятую ничем. К 2005 году бак, наверное, поправят. А может, сторож умрет своей смертью на посту, и его труп обглодает собака. Но сейчас он был жив и стоял за дверью. Жаль, я не мог просто сказать ему, тебя не существует. Гоша дернулся к окну. Я перехватил его взглядом и велел стоять. Судя по лицу, Гоша был близок к тому, чтобы обмочиться на месте. Не люблю вот в людях такую черту погружаться в эмоции без остатка. «Напоминают кошек. Видел как-то раз сцену, к другу привели собаку, а у него кошка-мама и кошка-дочка. Обе выгнулись, шипят, орут. Собаку увели, а они еще минут двадцать на измене сидели, в руки не давались и даже друг на друга шипели и дрались. Животные. Переключились в режим «вокруг враги» и на большее в крохотном мозгу места просто не осталось». Люди, которые ржут без задней мысли, раздражают. Люди, которые с головою уходят в гнев, пугают. Те, что ныряют в печаль, угнетают. И обычно всё это сосредоточено в одном человеке. Страшно значит шары на вылупку и бежать. Смешно разинул пасть и ржёшь. Грустно выебу мозги всем окружающим своей охренительной депрессией. Спокойных людей я люблю. Сам бы хотел Таким стать однажды, но чего-то дзен не качается. Однако управлять эмоциями в некоторых пределах всё же могу. И сейчас я понимаю, что если гуша ломанётся наружу, то поднимет жуткий грохот. Ничем хорошим это для нас не закончится. Ничем особо плохим, в общем, тоже, но лучше всё-таки соблюдать тишину, пока возможно. Ну, пока с той стороны не зазвенят ключи. В чём я сильно сомневаюсь. Представить пьяного сторожа с собакой я мог. Представить на поясе у него огромное кольцо с ключами от всех цехов и складских помещений уже с трудом. Хотя, если добавить плащ, меч и волшебный посох, чё бы нет, вполне. Собака гавкнула, человеческие шаги приблизились. «Чё там, бля? Крыса забралась, а? Крыса?» Полосу света закрыла тень. Кажется, сторож нагнулся. Я подумал, что он почешет псину за ухом или типа того, но услышал звук удара. Собака взвизгнула, шарахнулась. А ну, пшла нахуй отсюда. Я тебе палась, сука, нас, сука. Собаке походу прилетело с ноги, она завизжала ещё громче и дальше. Дура, блядь. Буркнул сторож, врезал кулаком по навесному замку и, матерясь, сделал пару шагов в сторону. Раздался характерный звук спички, чиркнувшей о коробку. Скорее потянуло сигаретным дымком, душным таким, прима не бойся лебеламор. "Охирелный дядька", сказал я шёпотом. "Знаешь, я ему свою долю отдам, наверное, уставил ты меня". Гуша сначала уставился на меня как на камикадзе, потом его немного отпустило. Рожа у меня была спокойная. Ты почему не сказал? стуча за зубами прошептал он. Чего не сказал? озадачился я. Про сторожа. А, ну через 4 года его там ещё не было. Гоша потряс головой, утрясая там новую информацию и посмотрел в сторону спасительного окна. Бежим. Оставить? Почему? Потому что сторож рядом, услышит шум, больше сегодня ничего не сделаем. Да и завтра тоже лучше не соваться, цыган будет сильно разочарован. Я всерьёз забеспокоился, как бы Гоша на глаза не вывалились из глазниц. Это был бы финиш. Медицина как таковая ещё не существует в Назарово так точно. А кроме того, я не уверен, смогу ли подобрать эту мерзость с пола. Да и пол-то грязный, фу, блин, гадость, не буду о таком думать. Ты что ещё воровать собираешься? Просипел Гуша. А что объективно изменилось? Я не думаю, что сторож разобьёт тут лагерь. Будто его там, где проходная, сейчас посыт и свалит. Я услышал характерное журчание. Потом сторож принялся свистеть, подзывая собаку, потом заорал. Эх, люблю я этот русский говор, живую речь. Ну какой настранец сможет расшифровать? И за, сука. А мы русские сразу понимаем. Иди сюда, самка собаки. И тут с улицы донёсся богатырский рык двигателя. Машина останавливалась прямо напротив окна. Мы с Гушей обернулись и увидели белую Ниву. Сука, как же вовремя. Молчать, приказал я и, выпустив Гушу, осторожно переместился к окну, просунувшись сквозь выпиленное прутье, очейно замахал руками и головой. Навстречу шли рыба и цыган. Последний радостно улыбался во всю шибагу. "Что там соскучился?" заорал он. Я поднёс указательный палец к губам, потом повертел им у виска. на всякий случай показал кулак. До цыгана что-то дошло. Он нахмурился, огляделся, оттолкнул рыбу, которая как раз хотел что-то сказать. Подошли едва не на цыпочках. «Че там?» – в полголоса спросил цыган, пытаясь заглянуть в цех. «Стораж за дверью!» – прошептал я в ответ. «Хираси!» «Валим?» – спросил рыбин, глядя на цыгана. «Хираси!» Какой валим, посмотрел я на него. Мы что, мальчишки, что ли, из-за пары мароженок так подставляться? Сейчас уйдёт и продолжаем, ну уже на палью. Цыган кивнул, и в его взгляде я почувствовал растущее уважение. Сзади шевельнулся Гоша. Что сопли обоссался, нет? громким шёпотом подколол его Рыба. Обосрался, огрызнулся Гоша. Рыба тихонько заржал. С торожтем временем продолжал подавать признаки жизни. Он дозвался наконец собаку и принялся её волочь, наставляя пенками на путь истины. Место. Ну-к на место, сука. Я тебе поскалю, сука. Я тебе башку трублю, нахуй. Я поморщился. Животных не люблю, чего греха таить, но людей, которые вот так с животными обращаются, не люблю ещё больше. На хрена злодивать некуда. Съезди на столбы, доебись да до медведя, Кремль взорви. В общем, полезное что-то сделай. «А срываться на существе, которое пытается тебе доверять, это уже вообще дно дна». Сторож удалился, выждав еще пару минут, для верности рыба полез внутрь. «Вон ту хуйню здоровую!» – сказал он, ткнув пальцем во что-то вроде двигателя или турбины какой-то. «Ну!» – согласился цыган. «Так чтоб сразу, бля, там меди намотано!» «Боюсь даже соврать, сколько эта хрень весила!» Трудно прикидывать, когда привык ощущать вес взрослым, а тут подросток, причём хилый. Ну, килограмм 70, наверное, было. Попыхтели втроём знатно. Цыган снаружи принимал. Всё осложнялось тем, что после каждого шумного движения мы теперь замирали и прислушивались. Но всё было тихо, ни сторожа, ни его собаки. Животина Видать решила, что если уж хозяину на чихать на возможное проникновение со взломом, то она и подавно себе найдёт занятие поинтересней. А может, её тупо на сей посадили. Ух, бля, выдохнул Цыган, когда двигатель упал на усыпанную осколками шифера землю. Давайте сюда потаранить левтачку. До машины пёрли трофеи вчетвером. У меня уже в глазах темнело, когда всё наконец закончилось. Цыган, выудив откуда-то молоток и отвертку, принялся тут же ковырять переднюю часть. «Ты чё?» – спросил я, переведя дыхание. «Ты ебанись, меди сколько!» – ответил Цыган. «Ща его на чермет повезу, ага, потом в поселке сдам». «Про друзьяшек не забывай только!» – похлопал я его потрудолюбиво в согбенной спине. «Тя забудешь, как же! Волоки те мелочи еще там до хренов и выше! Мы поволокли!» Цыган победил движок и снял с него часть с медной проволокой. Попытался выдолбить оттуда штифт, но не преуспел. "Блин, ему дохнуть её выгрызать оттуда", вздохнул он. "Ладно, найду лоха какого-нибудь". Когда машину забили в очередной раз, цыган, как и обещал, взял меня с собой. Рыба с гошей остались. На этот раз не внутри. Отошли подальше и постарались слиться с пост-апокалиптическим пейзажем. Ну нормально так выходной проходит, сказал довольный цыган крутя баранку. Газю будешь? Он протянул мне полуторалитровую бутылку газировки. Давай. Я выглотал не меньше половины бутылки с наслаждением, ощущая, как быстрые углеводы разбегаются по телу. Нам ведь сейчас этот кошмар ещё на весы кидать вдвоём. Пункт приёма лома от чёрных металлов выглядел примерно как свалка. Изпостороннила там был только кран с виссами, до да пьяные мужики, которые пытались работать, а не просто так бухать. Один даже чего-то там сваркой резал, хотя его шатало. Принимал вроде трезвый дядька в круглых очках, в верхунках и с замусоленной тетрадкой. Вопросов никаких не задавал. Когда мы с циганом, матерясь и умирая, перевалили здоровенную дуру через борт железной бодьи, он махнул рукой, и крановщик поднял бодью. Посмотрев на весы, дядька написал что-то в тетрадке, потом дал цыгану цветочек. Что за хуйня? возмутился тот. Мне габарит. последовал вялый ответ. Слышь, командир, да ты не гони. Не габарит, повторил дядька. Здоровенная. Да ладно, тебе не похуй, напиши А3. Наши трофеи тем временем уже вывалили в кучу за сеткой рабицей. Посмотрев туда, дядька о чём-то подумал, махнул рукой и выписал цыгану новую бумажку. другой базар начальник обернулся цыган и повернулся ко мне в тачке жди я послушно сел на пассажирское сиденье уже даже говорить было влом я сидел прижимая к груди бутылку вкусной местной газировки и расфокусированным взглядом созерцал раскинувшийся передо мной мир мир населённый людьми которые тоже как-то жили Наверное, о чем-то мечтали, в чем-то отчаивались, кого-то любили, за гроши выполняли тяжеленные работы, теряя человеческий облик. И не выпрыгивали из окон восьмого этажа, просто продолжали жить. Вот взять этого со сваркой, вот он маску поднял, вот это рожа. Была у этой рожи великая любовь, не верится. В добротное порево, легко поверить. А в любовь уже как-то не очень, ради чего он живет. Небось и не задается таким вопросом. Живёт и живёт себе, потом умрёт, как все, как полагается. В какой же грёбаный момент я так сильно ударился головой, что мне этого сделалось мало. Я бы мог тогда просто выпить, а утром прийти на работу с похмелья и рассказать пацанам, что от меня жена ушла. Меня бы похлопали по плечу, сказали бы, что все бабы суки, сходили бы покурить, что-нибудь поругали, над чем-нибудь посмеялись, и так шаг за шагом продолжалось бы бессмысленное существование. Не поднимай головы, не смотри в небо, делай свою бессмысленную работу и не ищи смысла. Устал? Покури. Заебался? На пейся. Хочешь чего-то яркого? Обнови новостную ленту в своём смартфоне. Заебись, по слогам произнёс цыган, плюхнувшись на водительское сиденье. Погнали. Ещё уходка другая и хорош, основное вытащили. Угу. Что там по деньгам-то получается? вяло осведомился е. Деньги Вот никакого интереса, честное слово. Спрашиваю чисто, чтобы линию выдержать. Игра, роль. Смотри, циган завёл мотор. С медью вообще красиво будет. Ты тему подогнал. Можно пацанам по пятихатки выдать, остальное пополам порвём. Договаривались по-ровному, сказал я, глядя в окно. Да ладно, что ты? Рыба тупой, как полена, корефан этот твой вообще ничего серьёзного. Пьютему нашел, это нормально, себе побольше взять. Смешно было. Я и усмехнулся. Вот интересно, привычный цыгану контингент на такое ведётся? Слышно же сразу, что провоцирует, разводит, проверяет, из чего я скроен. Психолог-то из него может и ничего такого на бытовом уровне, но вот над интонациями работать и работать. Ну вот когда левых пацанов подпишем, на нас дело делать, тогда и поделим, как ты сказал, а своих я обманывать не буду. Цыган промолчал, но я, косясь, видел, что он удовлетворенно хмыляется. Закурил, протянул сигарету мне. Я взял, открыл окошко. Значит, говоришь, нож на улице нашёл, да? Сменил вдруг цыган тему. Да, возле бункера, сказал я, выпуская из рта клубы дыма. А я-то там не ходил. Ну не знаю, да только он там лежал. Может, кто-то его у меня спиздил и потерял? В душе не будь цыган, честно. Цыган задумчиво крутил баранку. Выехал с территории и свернул на дорогу. А чё ты так за рыбу подписываешься? спросил он. Он тебе вот недавно пиздячек навалял. Он извинился и проставился. Замяли. Цыган опять загадочно похмыкал, что-то там для себя понимая. Потом покосился на меня. Слышь, ты я смотрю, пацан нормальный, разговаривать умеешь, не красный, не гнида. «Бля, сейчас руку и сердце предложат. Вот как не кстати, блин. Скажу, что жена ты, может, прокатит? Я тебя могу с серьезными пацанами свести? Ты на меня не смотри, я-то дурак, я вон только ввалить могу, если надо. А ты захочешь, далеко пойдешь. На сто первый километр или еще дальше?» Цыган хитро сверкнул глазами и затянулся. «Подумай», — сказал он, — «смотри, что творится. Возможности-то есть еще, чтобы от зарплаты до зарплаты хуй не сосать всю жизнь?» В каком-то безумном искажении всех мыслямых и немыслямых измерений мы с сыганом пересеклись в одной точке. Он говорил о том, о чём я только что думал, но видел только одну проблему деньги. А деньги были всего лишь вершиной айсберга. Но даже так я задумался. Что он мне предлагал? Что я буду делать? Цирколас машин снимать, колёса в арки грабить, наркотой торговать? Если временно засунуть свою мораль куда подальше, то то получится, что и эта жизнь будет куда лучше той, что я оборвал прыжком с балкона. Да, я буду делать плохие дела, но эта жизнь не превратится в этупляющую рутину. Цель, средства, адреналин на пределе, осознание того, что делаешь нечто такое, от чего у большинства добропорядочных людей поседеют волосы, ощущение того, что ты вне системы. Ты паразит на её теле, но ты вне её. Это возможность настоящей войны, не лепой партизанской, но войны. Всё лучше постиков в блогах. Хотя за постики ведь тоже сажать начнут. Ну там наверху ведь не совсем уж дураки, понимают, что народу нужно как-то с ними воевать. А что за война без риска? Вот и начали за постики сажать. Исключительно чтобы у блогеров появилась поле боя, где они могли бы бегать и кричать: "Пиу-пиу". А их потом по рандому берут и Так вот, Цыган предлагал мне не кричать пиу-пиу, а стрелять по-настоящему. Уважать себя, жить полной жизнью. Он не мог всего этого сказать, он мог лишь сказать про деньги, но и все остальное он тоже чувствовал. Хоть и был, как сам сказал, дурак. «Рыба, че?» – развивал мысль цыган. «Рыба, он как я, и пойдет. На стрелки ездить, до лохов щемить, бабло отжимать. Получит перо в мишребер, и нет рыбы. Корифан твой этот вообще не потянет, сольется». А ты, я думаю, нормально поднимешься. Подумаю, честно сказал я. Думай, если что, вон рыбе скажи, он сведёт по базарам нормально. Тут мы уже подъехали к кристаллиному заводу. Рыба и Гуша сидели рядом, курили. О, ну ты глянь, усмехнулся я. Наши детишки подружились, трогательно как. Ради таких моментов и стоит становиться отцом. Цыган разворачивая машину, заржал: "Вот ты пиздобол, я охуею". Мы съездили в третий раз, потом в четвёртый, и когда в пятый раз закрывали крышку багажника, я обнаружил, что солнце уже не так чтобы высоко. В сердце закралась гнусная тень. Я вспомнил, что не взрослый и не самостоятельный, что вышел из дома, сказав маме что-то типа: "Сейчас вернусь", и пропал. Бывает так в жизни. Только подумаешь о плохом, и жизнь сразу вот сразу, вот как будто актёр, ждущий своего выхода, безупречно знающий роль. Мы все устали, утратили бдительность. Если бы не утратили, наверное, приняли бы какие-нибудь меры, может быть, и пронесло бы. Мимо со стороны города проехала машина. Если быть точным, то это была Honda Accord девяносто третьего года выпуска с пятиступенчатой механической коробкой передач. как в кино она замедлилась и водитель сквозь стекло пассажирской двери посмотрел на нас в сущности ничего бы это не значило ну посмотрел и посмотрел ну пусть даже понял что воруем мы бы сели в свой гробалёд и улетели в прекрасное далёко хрен из два поверю что найдётся сознательный гражданин который напишет заявление укажет приметы а даже если найдётся хрен из два поверю что нашему участковому увольню будет интересно этим заниматься Но тут ситуация была несколько иного толка. Я сразу узнал эту месистую рожу. Она посмотрела прямо мне в глаза. Она увидела меня, грязного, уставшего возле скрытого цеха рядом с крайне тёмными личностями вроде цыгана и рыбы, и улыбнулась. А потом отец Кати отвернулся и поддал газ.